Глава 602. Посещение Байкала. «Папа!» «А, я еще смогу увидеться с Краснышом?» «Конечно сможешь». Отзый погладила девочка по голове, утешив. «Если он останется здесь жить, папа как-нибудь снова привезет тебя сюда». «Ага». Баор опять заулыбалась. «Спасибо, папа!» Не за что золото Видя, что она перестала грустить после расставания с Красным Скокуном, А Цзуи тоже обрадовался. «Давайте завтракать!» К этому времени Гоэнси приготовила ароматную рисовую кашу с рыбой и позвала обоих людей на завтрак. Позавтракав Цзуи и Гоэнси убрали палатки и остальные вещи и приготовились снова отправиться в путь. А Баор с Тайком насобирала поблизости немного семян травы, после чего разбросала их по натоптанной земле рядом с лагерем, где прежде стоял табун лошадей. Затем она молитвенно сложила руки... Было лишь видно, как семена в почве быстро пустили корни и дали ростки, вскоре новая зеленая трава заменила ранее поврежденный травянистый покров и была еще более густой и пышной. Эдзуи остался доволен увиденной картиной, потому что Бауру уже явно достигла гармонии с природой. Наследие провиденциальной чердейки действительно было сильным. Наведя порядок и избавившись от мусора, трое людей снова отправились в путешествие. Недавно был лишь небольшой привал — а настоящее место назначения ещё находилось далеко. Двигаясь на север, Эдзуи пересек Монгольскую равнину и, наконец, достиг второй остановки – Байкальска. Хотя Байкал также назывался Северным морем, это на самом деле было озеро. Самое крупное и самое глубокое в мире озеро. Площадь Байкала составляла более 30 тысяч квадратных километров, максимальная глубина достигала 1600 метров, его чистая вода составляла 20% от всех мировых запасов озерной пресной воды, и была превосходного качества. Еще несколько десятилетий назад Китай учредил байкальский заповедник, который охватывал всю территорию Байкала, и который был включен в состав всемирного природного наследия. Это место тщательно оберегалось. Поэтому возле Байкала до сих пор отсутствовали какие-либо фабрики и рудники. Не считая Байкальска, небольшого городка на окраине озера, в округе не было никаких крупных поселений, поэтому здешняя природа в целом сохранила свой девственный вид. Именно благодаря превосходным пейзажам Байкала многие приезжали сюда отдохнуть. Сам Цзуи впервые посещал Байкал. Когда-то в прошлом у него были планы на Байкал, но в силу некоторых причин ему так и не удалось приехать. Теперь же можно было наверстать упущенное. Уже была ночь, когда Цзуи въехал в Байкальск. Он вместе с Гуин си и заселился в отель Байкал. Байкальск имел очень маленькую площадь. В нем проживало всего 10 тысяч человек. Это был маленький туристический город, где туризм занимал больше 80% ВВП. В городе было аж несколько сотен больших и малых отелей, а также огромное количество гостевых домов. Поначалу Цзюи тоже хотел забронировать гостевой дом, но поскольку бронированием он занялся слишком поздно, а лето являлось пиком туристического сезона на Байкале, все хорошие гостевые дома уже были заняты, а осталось лишь ничтожное количество свободных номеров в отелях. Отель «Байкал» располагался на берегу озера, Являлся крупнейшим в городе пятизвёздочным отелем. Отзуи снял десятилетний номер бизнес-класса, в котором имелось две спальни. Так как Баору стала ехать в машине, то по прибытии в номер быстро заснула крепким сном. Отзуи и Гоенси вместе уложили ее во второй спальне. Она сегодня так радовалась. При виде спящей девочки на кровати глаза Гоенси преисполнились снежности. Отзуи обнял ее, прошептав. Нам тоже пора в кроватку. Гуэнси тут же залилась краской, она, конечно же, поняла намек Дзуи, пусть даже у них и был общий ребёнок, она по-прежнему смущалась. Прямо как и во времена их первых отношений, тем не менее, несмотря на смущение, она никак не возразила. Эта ночь на берегу Байкала прошла незабываемо. Когда Дзуи на рассвете проснулся, то сперва увидел сладко дремавшую на краю подушки Гуинси. Бесчисленное множество приятных воспоминаний всплыло в его голове. Он наклонился и легонько поцеловал ее, после чего тихо встал и пошел умываться. Примерно в 9 часов утра проснулась Гуэнси, а затем и Баор. Они обе сильно устали, поэтому долго спали. Во время завтрака, проходившего в ресторане отеля, девочка как-то странно смотрела то на папу, то на маму. Гуинси смутилась от ее любознательного взгляда. «Золотце, что такое?» Баор склонила голову на бок, вымолвив. «Мама!» «Ты, кажется, стал еще красивей!» Гуинси потрогала свое горячее лицо. «Правда?» Адзуи со смехом произнес: «Давайте быстрее есть. После завтрака пойдем на пристань». Пристань находилась на территории отеля, там было пришвартовано несколько десятков яхт, предназначавшихся для туристов. Адзуи уже зарезервировал небольшую семейную яхту, так наконец-то мог воссоединиться с Баор, поскольку в отеле запрещалось заселить питомцев. Этот пройдоха провел ночь в джипе на стоянке. Вновь увидевшись с девочкой, он начал активно ласкаться, вымогая из нее всевозможные обещания. После того, как сотрудник отеля отвел троих людей на соответствующее судно, Адзуи встал за штурвал. Гуинси изумилась. «Ты сам поведешь? «Да». Адзуи улыбнулся. «У меня есть удостоверение категории «А» на управление яхтой». Он уже давно сдал права на управление яхтой, На самом деле научиться водить яхту оказалось намного проще, чем научиться водить автомобиль. Понадобилось всего 10 дней, чтобы сдать экзамен. Только обучение управлению яхтой стоило намного дороже, чем в случае с автомобилем. С правами категории А здесь можно было арендовать любую яхту, которая управлялась одним человеком. Посетить Байкал и при этом не поплавать на нем на яхте означало напрасную поездку. Хотя зуи давно не водил яхту, для него, заранее повторившего теорию, Не составило труда завести маленькую белую яхту, отчелить от причала и направиться в глубь небо зримого Байкала. Дул приятный ветерок, взору открывались прекрасные пейзажи под лазурным небом, при виде которых он испытывал настоящее блаженство. Баор, естественно, больше всех радовалась. Держа в руках слегка оробевшего тайка, она оглядывалась по сторонам, как вдруг ее взгляд загорелся, будто она заметила сокровище. «Папа, смотри!» Адзуи посмотрел, куда указывает девочка, и увидел неподалеку сотни тюленей, которые игрались на солнце на берегу маленького островка. Байкальские тюлени. Это был единственный пресноводный вид тюлени в мире. Их можно было найти лишь на территории Байкала, они имели милую круглую форму тела. Эдзуи подплыл на яхте поближе и бросил якорь в 100 метрах от берега, здешний пейзаж тоже был красив. Он достал из специального ящика две удочки и с улыбкой обратился к баору Золото, давай порабочим. Ага, ага. Девочка была полностью очарована резвящимися на берегу жирными тюленями.